Глава 41. Беатрис. Глупое сердце надеялось, что гостем будет герцог, а там совсем не он. И по делам, не буду идти на поводу у чувств, разум должен править. Но при отъезде я все же прошу Вита и магов встретить Вандербурга, как полагается, если он их посетит. Я ни капли не сомневаюсь в том, что было бы желание, герцог способен разгадать мою маленькую тайну. Да и устала я ее хранить, хочу сообщить всему миру. Так, мол, и так, это я владелица материалов всей вашей любимой одежды. Зачем продолжать таиться? Надоело. И документ у короля выпрошу, чтобы мужу ничего не досталось, если он когда-нибудь будет. Или у грамотного юриста сама проконсультируюсь в столице. С этими монархами только свяжись, себе дороже. Госпожа, я не могу так быстро ехать. У нас карета, это небезопасно, жалуется Густав в окошко. «Расслабься, поезжай, как считаешь нужным. Мы с Мелани тоже не намерены трястись, словно камни в бочке. Надо этому посыльному быстрее, пускай спешит. Дорогу до дворца мы не забыли. Будет ругаться, отправишь ко мне, я быстро поставлю на место». «Да, госпожа, понял». «Я даже рада буду, если парнишка решит возмутиться. Я не все раздражение на него выплеснула, когда он приехал на фабрику». Стояли все, всматривались в загадочного всадника а там оказался всего лишь посыльный от короля. Сам-то он, естественно, мнит себя важной шишкой, потребовал отправляться с ним в столицу в ту же секунду. «У меня приказ от Его Величества! Леди Нотинг надлежит немедленно явиться ко двору!» – прочитал пафос на свою бумагу. «У леди Нотинг болит нога, плохое настроение и вообще никуда я не поеду на ночь глядя. Давайте свой приказ, тщательно изучу, и, если сочту его важным, с утра отправимся. Вы на лошади своей, а я в карете» подошла и буквально вырвала бумагу из рук посыльного. «Но так нельзя! Его Величество сказал, я скакал без отдыха!» начал обиженно причитать парень. «Вот и отдохнешь, Вита, распорядись!» кинула напоследок и поковыляла к себе в покое вместе с Мелани. К сожалению, приказ у посыльного действительно был, написанный на тесненной бумаге с печатью и подписью самого короля. Причины, по которой я ему вдруг понадобилась, не указывалось. Но ну, а слушаться я вроде как не имею права, а потому сейчас мы трясемся в столицу». «Как здорово! Продолжаем путешествовать!» – радуется Мэл, глядя в окошко. «Единственное, кого все устраивает, что бы мы ни делали, лишь бы скучно не было. А про меня и так ясно. Я мечтала отлежаться несколько дней, предвкушала, как буду читать в постели и увеличивать сантиметры в талии, но в итоге еду в столицу». «Его Величество удружил». Да и нервничать заставляет. С чего ему меня вызывать? Налоги я плачу исправно, и не маленькие. К счастью, бизнес прибыльный, а то мне оставались бы крохи. И черная бухгалтерия творит чудеса. О, а может он об этом узнал? Что я не обо всех денежных поступлениях отчитываюсь? Да нет, вряд ли. Это в столичном регионе у него все схвачено, а на окраинах народ сам по себе. Неужели хочет с меня больше собирать? Но мог письмо отправить в вопросительно-требовательной форме, Чего так церемонится? Тогда я бы сама к нему поехала на переговоры, пытаться отстоять свое. Нет, дело ясное, что дело нечистое. «Густав, как будет приличная таверна в какой-нибудь деревушке, останавливайся, обед по расписанию!» — кричу кучеру. «Слушаюсь, госпожа!» Всего через полчаса мое желание выполняется, мы останавливаемся. «Счастье-то какое! Выйти постоять!» — кряхчу, как старушка. «Густав, идем с нами!» «Этот, если надо, подтянется, а мне без тебя сложно быстро ходить». Опираюсь на кучера, беру Мелани за руку, и мы заходим в таверну. «Вы куда? Почему прекратили поездку?» Прилетает вдогонку, а следом и посыльный является. «У нас расписание!» «Верно», — отвечаю ему спокойно. «И согласно ему, у меня обед. Либо присоединяйтесь, либо уйдите на улицу, не портьте аппетит». «Его Величество вас по не погладит, когда я ему пожалуюсь, что мне, больной и уставший, не дали поесть». Парень озадачивается, видно, что хочет продолжить спор, но передумывает. «Ладно, давайте передохнем, только у меня нет денег», — добавляет он грустно. «Ох», — выдыхаю, — «заплачу, не волнуйся». Что угодно, лишь бы замолчал со своей спешкой. Внезапно мне становится его жаль, молоденький совсем, «Думал, что на королевской службе будет в шоколаде, а на самом деле ему поручают, небось, то, от чего другие отказываются, да еще и командировочные не платят. Я с порядками канцелярии у его величества Генриха знакома немного. Там бардак. Никакого порядка». Посыльный, представившийся люциком, после обеда значительно добреет. И даже не возмущается, когда я вечером объявляю, что мы остаемся на ночлег в гостинице. Таким образом, Ардорию, столицу нашего славного королевства Ардор, Мы встречаем только сегодня. Как раз к ужину подъедем во дворец, если внезапные приключения не настигнут.